Глава вторая. Далила. В нашем мире две самые страшные чумы. Первая зовется гнилью и, не различая ни племен, ни сословий, заживо выедает зараженных изнутри. Эта хворь столь черна, будто стекла с ночного небосвода. Вторая чума – забвение. Преданные забвению бесследно вычеркнут из жизни и памяти. Но откуда известно, что он был? Ответ прост. Оставшуюся после него пустоту ни с чем не спутать. Из высшего учения школы для праведниц. Не помню, когда колокол умолк. Я сидела на деревянном крыльце нашего дома и вытирала слезы. Мягкое место горело огнем. Вся семья зашла внутрь, а я отдалась в плен осенней прохладе, не вытерпев общего неловкого молчания. Бдительное око Верховного Владыки, это величественное светило вздымалось вдали над низинами, взгорьями и городами, за которыми раскинулся морской простор. Угрюмый серый мир обрастал оттенками посветлее. Шмыгнув носом, я приобняла себя за плечи. «Зябко! Унять бы дрожь!» За спиной раздались шаги, и знакомо скрипнула дверь. С момента отцовской порки я ни словом не удостоил родных. Рядом со мной на крыльцо присел Фредерик, нескладно подломив ноги оглобли. — Чего пришел? — буркнула я. Он пожал плечами. — Мама проведать велела. Она бы и сама пришла. Да том после сегодняшнего не в духе. Лямки у него теперь были надеты как надо, выленившая белая рубаха заправлена в штаны. — Зряд, конечно, ляпнула. «Спасибо». Он улыбнулся. Не смог удержаться, как всегда. «Как думаешь, это все правда?» «Что правда?» Я показала на сияющее солнце. «Правда, это глаз Верховного Владыки?» «Тише ты!» Испуганно шикнул брат. «Что такого? Услышать он нас не услышит». «Да не Владыку твоего я боюсь!» Фредерик оглянулся через плечо на незакрытую дверь, Будто оттуда сейчас выскочит, как демон, взбешенный отец. Пронесло. Однако теперь брат перешел на полушепот. — В сказки, сестренка, я, может, и не верю. А вот что отец спустит с нас шкуру еще как. — Так значит, не веришь, Вока? — Верю, не верю, неважно. важно. во что верит отец. И мне этого предостаточно. — Лучше матай на ус, да поскорее. Он похлопал меня по коленке и встал. Фредерик, конечно, прав. У меня перед глазами встало бешеное отцовское лицо, когда он завелся утром. Глаза не просто пылали огнем, в них был страх. Я всего раз видела его таким, застав как-то в хлеву среди кос. Он хлестал себя плетью, и между ударами я разобрала слова «забудь семя». Их он повторял над садным стоном. Кожаные плетки стегали его исполосованную спину раз за разом, мучительно впиваясь в плоть олеющими кончиками. Он как будто нарочно забивал ненавистное имя себе под кожу. Так мне казалось. В душе я жалела, что напомнила ему о забытом семени, о том, кого не называют. Даже думать о нем грешно. Но как же можно не думать? За спиной опять скрипнула дверь, и я обернулась. Теперь ко мне вышел Бен. Я насухо вытерла лицо и шмыгнула носом в последний раз. «Досталось тебе из-за меня?» Трогательно посочувствовал он. «Нет, нет, ты что? Я сама ляпнула глупость. Ты не виноват». Бен кивнул и оперся спиной о дверь. Он еще ласковее сказал. «Отец велел тебе сходить за водой». Что ж, развелена, надо идти. Собравшись с духом, я заставила себя как можно теплее улыбнуться. «Спасибо». Солнце вернуло миру краски. Птицы с щебетом слетали с крон. Передо мной пожужжали дружным дуэтом и устремились прочь стрекозы. Путь к колодцу вел по Косогору, где почти никто, кроме нас, не ходил. Мы жили на отшибе, в стороне от трактов. Над землей до сих пор висел запах позавчерашнего ночного дождя, и раскисшая тропа еще не успела высохнуть. Оставалось лишь подобрать заляпанный подол коричневого платья и шагать по грязи боком. Я подняла глаза к солнцу. Вот бы отец сегодня отпустил погулять с друзьями. Но как к нему подступиться? С извинениями? Или вообще улизнуть на удачу? Хватится меня не скоро. Все самые изнурительные хлопоты по хозяйству обычно брал на себя Фредерик, любимый первенец, которому отец уделял почти все внимание. Даром, что и в Бене тоже понемногу просыпался труженик. Я с досадой пнула с тропы несчастный камушек. Как чудесно было, когда он не отсылал меня выпоротую на коленке за водой, а подчивал преданиями из Косилуды. Из отпрысков Верховного Владыки я больше всех любила Сальсидон, на которую всей душой мечтала походить. святоносная госпожа — первое семя монаршей крови. Воительница, что вершит подвиги в блещущих доспехах, с мечом из чистого солнечного света в руке. тачьими стараниями, впервые удалось оттеснить Хаар. Поначалу отец умилялся при виде меня в плаще и с палкой вместо меча, но с годами мои причуды все больше его злили. — Знай свое место! Святых боготворят, им ревностно служат, а ты... Дойдя до колодца... Я поставила накладку бадью и отогнала мух. — Ну, Фредерик! — зло фыркнула я. Веревка не лежала как надо накладке, кладке, а болталась в колодезном зеве. Не оставалось ничего, кроме как перегнуться за ней через край. — Глядите все, я Фредерик. Папулечка во мне души не чает! — ерничала я, вытягиваясь все дальше. — Ну же, еще чуть-чуть! Пальцы уже коснулись веревки. И тут нога соскользнула по грязи. Я перегнулась через кладку колодца навстречу бездне. Сердце замерло. В последний миг я ухватилась за деревянную перекладину для веревки. Перед глазами все застлала чернота пропасти. В груди и в ушах мощно заколотилось. Мое пыхтение гулко отдавалось от стенок колодезной утробы. И вдруг я поняла, что на меня оттуда... Смотрит. Верно чудится. Я прищурилась, и, честное слово, в глуби мне блеснули зеленым изумрудные глаза, по три с каждой стороны, расположенные клиновидным узором. «Далила!» — послышалась сзади. Вцепившись в веревку, я оглянулась. Ко мне по спешил Фредрик. Когда я вновь посмотрела вниз, изумрудных глаз уже как не бывало. Отпрашиваться у отца к друзьям задача не из приятных. Из раза в раз нужно напустить на себя сокрушенный, как можно более жалобный вид. Жалобный, но ни в коем случае не жалкий, и в меру приправить его правдоподобными извинениями. «Иди на кужину домой!» Сдержать облегченную улыбку было сродни подвигу. Я заторопилась из хлева, где отец кормил коз, Но он вдруг подозвал меня. «Далила!» Я подошла с опущенной головой и разгладила платье. Сама невинность. Он испустил вздох. Знакомый вздох, который не давал забыть, что мой отец вообще-то достойный человек с любящим сердцем. чур любящим, как казалось порой. Он подступил. Я непроизвольно вздрогнула. Утренняя порка была еще свежа в памяти. «Я не обижу!» Отец хотел было сжать мне плечо, но только слабо взял за локоть. «Прости, что он наказал!» В его глазах читалась боль. «Я люблю тебя, но пойми, ты осквернила святое!» Последние слова он уронил с губ так, будто излагал непреложную горькую истину. Отец хмуро свел брови. «Мы оба сейчас думали об одном и том же, об утре и косвенно о забытом семени. Да, все-таки отцу не позавидуешь. Как объяснить родной крови то, о чем и заговаривать грешно?» В конце концов он избрал простые слова, зато от чистого сердца. «Я правда очень, очень тебя люблю, дочь. Тебе всего тринадцать зим, а я желаю тебе долгой и счастливой жизни. Больше никогда не называй верховного владыку по имени. Не должно нам его произносить. Я кротко кивнула, в душе радуясь, что отец меня простил. «Ни к чему нам держать обиду, ведь нужно жить дальше». «Славно!» Он с улыбкой погладил меня пальцем по щеке и отвернулся к козам. «Возвращайся до захода ока!» Я кивнула и вышла. Я спускалась к реке, где сидели на корточках Перри, Бек и Джеремия, швыряясь в воду галькой. Не доставала только Дейла. Простить, что так поздно!» «Где я — Где пропадала? — заговорил Бэк. Меня бросила в краску. — С отцом не поладила. Мальчики повели бровями. «А — А из-за чего? — подал голос Джеремия. Пухлощекий, но такой милый мальчишка, на два года младше нас всех. Глаза у него были голубые, а сердце золотое. Ответ пришлось взвесить, ведь на ум пришел тот, кого нельзя вспоминать, и я внутренне одернула себя, отчаянно сились задушить эту мысль. Сказала в итоге уклончиво. Я назвала верховного владыку по имени. Все охнули. «Мне бы, отец, язык вырвал!» Воскликнул Перри. Один лишь Джеремия равнодушно передернул плечами. «Мне бы не попало!» «Ой, а вы слушали колокол?» Оживилась я, меняя тему. Джеремия помотал головой. «Я хотел выйти послушать, но мам с папой запретили. Сказали, мы зрящие» так что лучше спать или помолиться, а владыкам мы не поклоняемся. Я не уставала поражаться их вере. Как объяснила мама, ее зародили те, кто оберегал память о забвенных душах. «Кого узрели, тот существует, а значит, не исчезнет из мира без следа», — говорила она. Недаром семья Джеремии так чтила ангелов, чьи крылья обсыпаны глазами. Отец же на вопрос о том, кто такие зрящие, — Проворчал только «Сборище еретиков!» Бек вздернул нос. «Да твои родители верх от низа не отличат!» Джеремия угрюмо потупился. Я подскочила к Беку и шлепнула по голове. Он с растерянным видом схватился за макушку. «Ты что?» «Они пусть верят во что угодно, а ты не смей обижать друга!» «Больно!» Только и выдавил он в ответ. Перри хихикнул, и вдруг мы встретились глазами. Я первый отвела взгляд. — На всю жизнь, запомню это утро, от колокола исходила такая дрожь, такой бас, что гудела сама земля и меня пронзала насквозь, сотрясала душу. Казалось, что мир трескается, — довершил Перри. Бек завороженно кивнул. В нем еще был силен утренний трепет. Им владело ощущение высшего чуда. А, «А у меня сестра приедет...» — вернул Джеремия, лишь бы хоть как-то влиться в разговор. «Как она?» — полюбопытствовала я. Он опять весь радостно засиял. «Они отбили Акар к самой границе!» «Везет же некоторым!» — насупился Перри. «Все бы отдал, лишь бы вместе с ней оборонять наш дом!» Он с улыбкой замахал по сторонам воображаемым мечом. Я и сама сгорала от зависти. Ее разве не должны отослать в гарнизон на заставу? Бек нахмурился. Джереми замотал головой. Она обещала заглянуть, когда закончит дела. А мама с папой одобряют, что она солдат? спросил я. Он щекасто по-дурацки осклабился, качаясь взад-вперед на перекрещенных ногах. Не! Дуется, что не замуж за зрящего вышла, а в клерианское войско подалась. Да она их будто слушает. Джеремия рассказывал о Норе с такой пьянящей братской любовью, что даже его вечно выгнутые брови распрямлялись, а лицо озаряло блаженной улыбкой. «Скажите-ка лучше, куда сегодня пойдем?» — сменил тему Перри. Бэк предложил в лес, но он отмахнулся. «Может, в Вороний город? Сегодня как раз приедет Галивакс и и повидаем». Все были за. «Только мимо окарских трущоб не пойдем». Его слова были пронизаны страхом. Бек кивнул. «Как этих акарских беженцев только в войско берут? Я бы им пол не доверил!» Он сплюнул. «От воинственных сородичей они отреклись», — возразил Перри. «Акар, он и есть Акар, шестнадцать лет живут на нашей земле. Как их только другие лорды терпят. Хватит!» — одернула я. Разговор принял такое русло, что добром бы не закончился. Идем в Вороний город. К трущобам ни к шагу. Все довольны.